Глава 14. Я с ней не спал. Его слова бьются в моей голове, как мячик в настольном футболе мечется, который пластиковые фигурки гоняют туда-сюда, туда-сюда. Не спал. Конечно. Разумеется, не спал, потому что когда спят, детей делать сложно. Это не во сне происходит. Тут я ошиблась. Увы. Он не спал. Хорошо, допустим. Он не занимался с ней тем самым, да? Он ведь это имеет в виду? А девочка эта? За опеку, над которой он дрался, как лев, которая на него, как две капли воды? Она от кого? Реально от Святого Духа? Прости, Господи. Я боюсь, что разрыдаюсь при нем, что он поймет. поймёт, что для меня до сих пор это значит так много что я до сих пор ушиблена этим его предательством сбит о снок убита словно пулей меня на вылет остаток пути к счастью короткий мы молчим машина паркуется у клиники егор помогает своей дочери выбраться из кресла берёт её на руки Я тем временем отстёгиваю Матвея. Я могу понести и его. Он прекрасно ногами пойдёт. Вы можете нас не ждать. Идите быстрее, мы догоним. Нет уж, пойдём вместе. Матвей, прыгай. Мой сын, улыбаясь, с удовольствием залезает на руки к отцу. Мне очень трудно принять этот факт, но... В клинике всё быстро и чётко. Стененных уже ждут на осмотр. Мне и Матвею предлагают подождать в комнате отдыха, где есть телевизор и даже детские планшеты. Но Матвейка неожиданно отказывается. Мам, а мы можем тоже к доктору с Ясей? Солнышко, мы будем мешать. Не будете. Стена так уверен. Ну да, Тут явно деньги решают всё. Доктор, приятный мужчина средних лет, осматривает девочку, почему-то задаёт все вопросы мне. Я удивлена. Егор тут явно не в первый раз. Неужели врач не знает, что он воспитывает дочь сам? Хорошо, что вы её привезли. Но, к счастью, ничего страшного я тут не вижу. Сотрясения нет. Сейчас я вам выпишу мазь от синяков возьмёте в нашей аптеке только не усердствуйте, мамочка я не егор перебивает спасибо доктор мы справимся врач ещё что-то говорит продолжая называть меня мамой девочке а я впадаю в ступор в который раз за этот день и чувствую, слёзы снова предательски наплывают. Ну, тише, тише, мамочка. Все дети падают, все набивают шишки, за каждым синяком не уследить, ничего страшного. Да, конечно. И в этот момент происходит то, что меня повергает в совершенноший шок. Ярослава подбегает ко мне. забирается ко мне на коленки, обнимает и: "Мамочка, не плачь, пожалуйста". Смотрю на его росквозь пелену, сглатываю, не представляя, что делать. И тут мне становится так жалко эту кроху, а наведь растёт без матери. Мне, потерявшей мать недавно, когда я уже была взрослой, «Невероятно тяжело. Я ощущаю эту потерю каждый день. Каждый день я вспоминаю маму. Ее глаза, ее руки, ее тихий и счастливый смех. Она любила смеяться. Вообще была очень веселой, позитивной. Я помню ее слова. Сколько хороших и правильных слов она мне успела сказать. Сколько сделала для меня». Нет, не так. Она сделала меня мной. Вот это будет правильно. Я тоскую по ней. Но я счастлива, потому что она у меня была. А у этой девчушки матери нет. И кто в этом виноват? Сначала я обвиняла Егора, думая, какая бы мать не была, она всё-таки мать. Но потом Когда я следила по телевизору за тем, как боролся Стена за свою дочь, я стала верить ему и его адвокатам. Снежана на самом деле была избалованной, гламурной мажоркой. Правда, разве Егор не мог повлиять на свою жену? Почему он только обвинял? Что он сделал, чтобы помочь Снежане? Если у неё были какие-то проблемы, Можно было найти и хорошего доктора. И вообще, разве бы она стала такой, если бы он был рядом, любил? Ведь в жёлтую прессу просачивались материалы о том, что стена изменяет своей супруге. Изменяет в то время, пока она носит его ребёнка. Мне ещё Иван рассказывал об этом, пытаясь объяснить, что я должна быть счастлива. я избежала брака с таким плейбоем. Только вот я не была счастлива от слова совсем. Мамочка, снова взглатываю, а потом прижимаю к себе малышку. Она такая худенькая, гораздо меньше моего крепыша Матвея и пахнет по-другому. Наверное, это какой-то девчачий шампунь с нотками мандаринки. Ерослават отстраняется, смотрит на меня хитро-хитро, вытирая слезинку. Не плачь, со мной всё будет хорошо, доктор сказал. Поехали домой. Да, конечно. Встаю, продолжая обнимать девочку. Во все глаза смотрю на Егора. Он взял у врача направление и тоже смотрит на меня. Поехали. Голос хриплый. Не знаю, почему он так смотрит, о чем он думает. Давай ее мне. Нет, пап, я хочу с мамой. Мы со стеной оба в шоке. Он смотрит на Яську, кивает. Да уж, счастливая у нас семейка. Выходим в коридор. Я несу дочь стены. Он ведет за руку моего сына. думаю, если нас сейчас кто-то догадается сфотографировать, то это будет сенсация. Стена глава большого семейства. На Бога нашёл жену. Стенен вывел в свет новую семью. Да уж. Не приведи, Господи. В небольшом холле мы не разговаривая останавливаемся, смотрим друг на друга. А здорово я тебя мамочкой назвала, да? Я просто хотела доктору подеграть. Он решил, что ты моя мама. Да, спасибо. Я удивлена и тому, что она сказала, и тому, как она прилично рассуждает для четырёхлетки. Она у меня вообще смышлённая девица, говорит Егор, словно прочитав мои мысли. А потом потом Ярослава неожиданно прижимается сильнее и шепчет на ухо: "Я бы хотела, чтобы ты была моей мамой, витаминка. Я бы хотела, чтобы ты была моей мамой. Почему мне так больно слышать эти слова? Потому что я вообще не хотела, чтобы эта девочка родилась. Сейчас мне очень страшно вспоминать, но был момент, когда я так хотела несчастья для Снежанной. Хотела, чтобы у неё случился выкидыш, хотела, чтобы она потеряла ребёнка. Звучит ужасно. Это и было ужасно. Сидеть на приёме в женской консультации и узнавать от врача, что у меня угроза. Потом лежать на сохранении с гистозом, понимать, что можешь потерять малыша, которого хочешь, несмотря ни на что, и и желать такого же горя другой женщине. Мне стыдно признаваться в этом, но это было. Помню, как я рыдала, когда мама забирала меня из больницы. Рыдала, рассказывая ей о своих чёрных мыслях. «Нельзя так, маленькая моя!» «Я знаю, мама, знаю, но я не могу». А всё потому, что там, в больнице, в журнале у соседки по палате, я увидела фото Егора и Снежанны. Я знала, что Стена женился на ней. Знала, когда это случилось. В тот момент я была с Иваном. Вернее, не совсем с ним, конечно, но... Он мне просто очень помог тогда. Я ведь узнав о том, что Егор меня бросил, уехала к маме. Мне было очень плохо. Иван позвонил, сказал, что есть работа. Ему предложили сняться в рекламе. Он узнал, что для этой фотосессии ищут модель-девушку и поставил условие: он готов сниматься, если возьмут меня. Так что я была утверждена без всяких проб. Съемки были в Турции. Снимали рекламу роскошного отеля в местечке Датча. Красивое море, удивительная природа, шикарный отель, который мы рекламировали, и яхта, арендованная Иваном. Он был очень предусмотрителен. О Егоре мы почти не разговаривали. Фотосессия заняла совсем немного времени. Время. мы работали всего пару дней. Отель предоставил нам номера на неделю. Мы загорали, купались, ходили на яхте в море, ездили на арендованной машине. В общем, это была не работа, а скорее отличный отдых. Ваня тогда просто спас меня, помог прийти в себя. Правда, в конце концов мы с ним разругались. потому что он предложил мне кое-что неприемлемое тебе нужно сделать аборт что рука сама собой потянулась чтобы оставить на его щеке хлёсткую пощёчину зря ветаминка не понимаю почему ты продолжаешь быть такой идиоткой стена тебя предал врал тебе держал за дуру Хватит, Иван, перестань. Не перестану. Как ты не понимаешь, глупая. Он прижал меня к борту яхты. Он попользовался тобой и выбросил. Он женится на Снежане. Ты в курсе? Свадьба через несколько дней. Помню, как тогда почувствовала дикую боль в груди. Твой Егор поддон. Всем рассказывал, как соблазнил тебя, как ты ему отдалась после шоколадки. Ты врёшь, он не мог. Я правда не могла в это поверить. Откуда я тогда знаю про бельгийский шоколад? Про лины, да? Прекрати. Это ты прекрати и послушай. У тебя шикарные перспективы. Агентство, которое снимает эту рекламу, готово заключить с тобой контракт. Ты сможешь посмотреть мир, заработаешь кучу бабла, станешь знаменитой. Хватит, Иван, пусти. Не пущу. Не хочу отпускать, слышишь? Ты моя. Ты должна быть моей. Я хочу тебя. С первого дня ты как нововждение. Он пытался целовать меня. Вернее, я пыталась отбиться от его поцелуев. Прекрати, Ваня, не надо. Надо, сладкая. Очень надо. Не могу больше ждать. Ты нужна мне вся. Он схватил меня, потащил по лестнице вниз, в каюту. Я стала кричать, понимая, что может произойти непоправимое. А Иван продолжал говорить, и его слова впивались в кожу обжигающими иголками. Егор сейчас с ней, наверняка, они не в постели. Снежанка говорила, какой он горячий, страстный. Ты же в курсе, что она тоже беременна. И её ребёнок Егору нужен. А твой нет. Так давай решим проблему. Прекрати, пусти. Сделайшь аборт де лофта. Срок у тебя небольшой, ведь, да? Ещё можно решить проблему таблетками. Очень просто. Ты молодая, красивая. Зачем тебе ребёнок сейчас? А потом у нас будут дети, сколько хочешь: 2, 3 и 5. Точь меня не оставлю. Всё, хватит ломаться. Или ты всё ещё надеешься, что стена вернёт себя? Ты знаешь, что ему пообещал отец Снежанки? Шикарный контракт с клубом, игры в сборной и долю в семейном бизнесе. А что ему можешь предложить ты? Он уже почти затолкал меня в каюту, когда появился капитан яхты, немолодой уже турок. Капитан потребовал, чтобы Иван меня отпустил, пригрозил полицией. Ваня хотел было пободаться с ним, но не тут-то было. К нам быстро спустились ещё два человека команды. Они помогли. Позже, уже в отеле, Иван попытался извиниться передо мной. просил, чтобы я забыла о его позорном нападении. Признавался в том, что с ума по мне сходит, что готов на всё, чтобы я была с ним. Я не хотела его видеть. Уехала на следующий же день, тайно, не прощаясь. Правда, потом он пару раз приезжал в мой родной город, всё ещё пытался наладить контакт. Я простила его. В конце концов понимала, что наверное, в чём-то По-своему он был прав. Я не нужна была Егору, и мой ребёнок не был нужен ему. Ребёнок был нужен мне, мой ребёнок, мой малыш, только мой. Я родила моего мальчика в конце декабря, под Новый год. Дочь Сцины родилась примерно в это же время. Девочка. Я так хотела, чтобы девочка была у меня. А получилось наоборот. Но я совсем не жалела. Когда мне на грудь положили серьёзного пухлощёкого красного горопузика, я была так счастлива, что забыла обо всём на свете. Ещё в роддоме подумала, что назову его так, как хотел его отец, Матвей. Почему я сделала это, не знаю. Честно, сама не знаю. просто в какой-то момент подумала, раз он хотел назвать первенца в честь деда, пусть так и будет. Если бы я знала, что он назовёт дочь именем, о котором мечтала я. Странно, что в СМИ никогда не упоминали имени ребёнка. Думаю, Егор хорошо заплатил, чтобы этого не было. Он вообще прятал девочку от прессы. И я могла его понять. После шумихи с опекунством ему наверняка хотелось спрятать её ото всех. Честно, меня мало интересовала его дочь. Вообще не интересовала. Да и он тоже. Нет, вру. Самой себе вру. Как раз Егор меня интересовал. Мне очень хотелось, чтобы он не был счастлив. Хотелось, чтобы он страдал. Я злорадствовала, когда в прессе на него выливали очередной ушат грязи. Думала, так тебе и надо, Стенин, так и надо. Мне казалось, что судьба мстит ему за меня. Сейчас смотрю на него и думаю: "И чего я так испугалась в парке, дурочка?" Это просто был шок. Я его не боюсь, и сына он у меня не заберёт. Я бы хотела, чтобы ты была моей мамой. А вот к этим словам я точно не готова. Как не готова и к тонким ручонкам, которые обвивают мою шею, и к мягким сладким губам, прижимающимся к моей щеке. Ты такая красивая, тётя витаминка. Побудешь со мной ещё немного. У меня головка болит, а когда ты целуешь, проходит. Смотрю на стенина. Его глаза из синих стали чёрными. Не знаю, о чём он думает, но ничего хорошего это мне явно не сулит.